Глава 13. Вид сверху, тело лежит на боку в скрюченной позе. Мускулы, резко выступающие под кожей, напоминают туго натянутые веревки. Раны имеют черный или темно-фиолетовый цвет, мягкие ткани, белесый или голубоватый оттенок. Вернувшись на свое рабочее место, в университетскую аудиторию Ньяман разглядывал снимки тела Аримикой Луа. Лицо в фас... Веки слегка приподняты над пустыми черными глазницами. Не снимая плаща, он сидел и думал о мучениях убитого, об ужасе, так нежданно поселившемся в этом безмятежном крае. Полицейский боялся признаться себе самому, что ожидает и худшего. Может быть, других убийств. Или того, что это преступление останется безнаказанным, а время и страх сотрут его из памяти людей. Лучше забыть, чем помнить такое. Руки жертвы, вид сверху и снизу. Красивые тонкие пальцы со стертыми кончиками, не оставляющими никаких отпечатков. Следы веревок на запястьях. Рисунок следов зернистый, цвет темный. Неймана резко встала, опрокинув стул и прислонился к стене. Сплетя пальцы на затылке, он вспоминал собственную сентенцию. «Каждый элемент расследования есть зеркало, а убийца скрывается где-нибудь в мертвой зоне». Комиссара не покидала мысль о том, что Кайлуа выбрали не случайно. Его смерть была связана с его прошлым, с кем-то, кого он знал, с каким-то совершенным им проступком, с чужой тайной, которую он узнал. Что же это все-таки было? Кайлуа с детства проводил жизнь в библиотеке, а по выходным дням он скрывался в горных высях среди скал, окружавших долину. Что же такое он мог сделать или обнаружить, чтобы заслужить такую зверскую казнь? Нейман решил собрать сведения о прошлом жертвы. То ли интуитивно, то ли памятуя о собственных проблемах с психикой, он начал с одного эпизода, поразившего его во время встречи с Софикой Луа. Сделав несколько телефонных звонков, он соединился, наконец, с 14-м пехотным полком, расквартированным в окрестностях Леона. Там... Проходили положенное трехдневные обследование все молодые призывники департамента ИЗР. Назвав несколько раз свою фамилию и причину звонка, он добрался до архивного отдела и попросил ознакомить его с досья Ремикой Луа, признанного негодным для военной службы в 90-х годах. Из трубки Даниимана донеслось пощелкивание клавиш компьютера, удаляющиеся шаги, а затем шелит бумаг. Он сказал архивисту «Прочтите мне заключение» правда не знаю, могу ли я... Кто мне докажет, что вы на самом деле инспектор полиции?» Нейман устало вздохнул. «Ну, позвоните в жандармерию Гернона и спросите у капитана Барна». А, «Ладно, так и быть. Сейчас прочту». Он перелистал еще несколько страниц. «Результаты тестов и другие подробности я опускаю, а заключение гласит, что вашего парня забраковали по разделу П4. Острая шизофрения». Психиатр приписал от руки на полях рекомендовано терапевтическое лечение и подчеркнул эти слова. Еще добавил связаться с клиническим центром Гернона. Парень, наверное, был совсем плох. Обычно врачи так не... А фамилию врача можете назвать? «Конечно, майор медслужбы Ивенс». «Он еще работает в вашем гарнизоне?» «Да, он сейчас наверху. Свяжите меня с ним». «Но...» «Ладно, не кладите трубку». Несколько секунд Нейман слушал мелодию электронных фанфар, затем раздался мужской голос, солидный, низкий, где-то на басовом фа. Нейман представился и извинился за беспокойство. Доктор Ивенс отвечал не очень-то охотно. Наконец он спросил, «Как фамилия призывника?» «Кайлу Арими. Лет пять назад он был комиссован по поводу острой шизофрении. Может, вы его помните?» Если да, то я хотел бы знать, симулировал он свою болезнь или нет. Врач возразил. Эти сведения не подлежат разглашению. Слушайте, доктор, Кайлуа найден в горах убитым. Он задушен, у него вырваны глаза, на теле следы пыток. Следователь Бернард Тарпант вызвал меня из Парижа вести это дело. Он, конечно, может связаться с вами сам, но на это уйдет масса времени. Поэтому я и прошу вас вспомнить. Я помню, отрезал Эвенс. Он был тяжело болен. «Безумен, вне всякого сомнения». В глубине души Нейман ожидал чего-то подобного. И все же слова врача удивили его. Он переспросил. «Значит, Кайлуа не был симулянтом?» «Конечно, нет. Я постоянно имею дело с симулянтами. Эти дурачки проявляют куда более богатую фантазию, чем настоящие сумасшедшие. Болтают не весь что, измышляют самые невероятные бредовые истории». А больные, наоборот, всегда повторяются. Они зациклены на какой-нибудь одной идее, она их грызет, точит. Ведь даже безумие имеет определенную логику свою. Рациональное зерно. Ремико Элуа был действительно болен. Классический случай. Какие признаки безумия он проявлял? Раздвоение личности, потери контакта с внешним миром, нежелание общаться с окружающими. В общем, типичнейшая шизофрения. Доктор... Этот человек работал в библиотеке Гернонского университета. Он ежедневно общался с сотнями студентов и Врач усмехнулся. Сумасшествие умеет маскироваться, комиссар. Безумные часто выглядят совершенно нормальными для окружающих. Вы должны знать это лучше меня. Но вы же сами сказали, что его безумие бросалось в глаза. У меня большой опыт. Кроме того, Кайлуав впоследствии мог научиться контролировать себя. «Почему вы сделали в досье приписку о терапевтическом лечении?» «Я советовал ему лечиться, вот и все». «А вы со своей стороны связались с РКЦ в Керноне?» «Честно говоря, уже не помню. Случай был интересный, но, кажется, в клинику я так и не позвонил. Слушайте, если эта тема...» «Интересный случай, я правильно расслышал?» Врач присвистнул. «Еще какой!» Этот тип жил в своем замкнутом мире, где царили его собственные строжайшие законы и где его личность вырастала до гигантских размеров. Находясь среди людей, он, разумеется, проявлял определенную гибкость, но на самом деле был буквально одержим страстью к порядку и точности. Каждое его чувство и ощущение оформлялось в конкретную фигуру, в самостоятельную личность. Он один представлял собой целую армию, поразительный случай. «Кайлуа был опасен?» «Несомненно». «И вы его отпустили». Наступила пауза, потом Нейман услышал. «Знаете, сумасшедшее, на свободе...» «Доктор», — перебил его комиссар, — «этот человек был женат». но в таком случае, мне очень жаль его супругу». Нейман положил трубку откровение врача раскрыли перед ним новые горизонты и усугубили его смятение. Он решился на новый визит. «Итак, вы мне солгали». Софика Иллуа попыталась закрыть дверь, но комиссар сунул в проем локоть. «Почему вы не сказали, что ваш муж был болен?» «Болен?» «Да, болен. Шизофренией. Да так, что по нему сумасшедший дом плакал, судя по отзыву врача». «Мерзавец!» Сжав зубы, молодая женщина снова рванула на себя дверь, но комиссар держался стойко. Несмотря на гладко зачесанные волосы и свитер со спущенными петлями, эта женщина казалась ему еще красивее, чем прежде. «Вы что, не понимаете?» — крикнул он ей. «Мы ищем убийцу! Мы ищем мотив преступления! Возможно, Ремико Илуа совершил какой-то поступок, который объясняет его ужасную смерть!» «Поступок, давно забытый им самим, я прошу вас, только вы одна можете мне помочь!» Софика Илуа смотрела на него широко открытыми глазами. Ее лицо с хрупкими точеными чертами нервно подергивалось, а безупречного рисунка брови страдальчески сдвинулись. «Вы с ума сошли!» «Я должен знать его прошлое!» «Вы с ума сошли!» Женщина дрожала всем телом. Комиссар невольно опустил глаза, его взгляд упал на острые ключицы, торчащие под свитером, на перекрученную бретельку лифчика, видную сквозь ажурные петли. И вдруг его словно что-то толкнуло. Он схватил ее руку и приподнял рукав. На белой коже темнели синяки. Ниман прокричал «Он вас бил!» И, оторвав взгляд от синих пятен, пристально взглянул в лицо Софика Илуа. «Он вас истязал!» «Ваш муж был сумасшедшим. Ему нравилось причинять боль, я в этом уверен. И он совершил какое-то преступное деяние. Вы наверняка знаете или подозреваете, какое. Вы не сказали мне и десятой доли того, что знаете». Женщина плюнула ему в лицо. Это было так неожиданно, что Нейман отшепнулся, и она воспользовалась этим, чтобы захлопнуть дверь. Щелкнули замки, лязгнул засов. Нейман всем телом навалился на дверь, Из соседних квартир стали выглядывать встревоженные соседи. Полицейский пнул дверь ногой и крикнул «Я еще вернусь!» Ответом ему было молчание. Грохнув кулаком о косяк, Нейман прислушался. Из квартиры глухо, как из глубины пещеры, донесся сквозь рыдание женский голос. «Вы с ума сошли!»